Глава 30. Слай замыкает кольцо. В то время, пока торчавший член Сидни опадал, инспектор Слай занимался тем, что глупо и тщетно нажимал на рычажки телефона. Спустя 20 секунд он пришел к выводу, что Сидни положил трубку. Слай положил свою и приказал юному салаге в форме вызвать машину и шофера. «Он едет в Лондон», — заявил он. «Он позвонил Дерику домой». Знал ли Дерек о каких-либо друзьях или родственниках жены, которые живут в Лондоне? Дерек говорил и думал о Лондоне так, будто он столь же далек и недоступен, как Сатурн. Нет, в Лондоне они не бывали никогда и не знают в Лондоне ни души. Инспектор Слай сказал, что едет завтра туда, если позволит погода. У него это звучало так, будто транспортировать его будет свора ездовых собак, запряженные в нагруженные провизией сани. Он давал понять, что поездка будет исполнена опасности, что все четыре стихии — воздух, земля, вода и огонь — ополчатся на него. В каком-то смысле он был прав. Шоссе М1 требовало и получало человеческие жертвы каждый божий день. Затем Слай позвонил жене и приказал ей собрать маленький чемоданчик. Он замыкает кольцо вокруг Ковентри Дейкин и может отсутствовать какое-то время. Услышав последнее сообщение, жена Слая стала в ликовании размахивать свободной рукой точно клинком, однако постаралась, чтобы голос ее не выдал. Двуличие уже стало ее второй натурой. Она вышла за Слая двадцать семь лет назад, когда он был курсантом полицейского училища и имел идеалы, а она была машинисткой и имела приличную зарплату. На ее глазах муж превратился в варвара. Это все из-за уголовников, с которыми он якшается, полагала она. Миссис Слай пошла в чуланчик при кухне и принялась гладить необъятные хлопчатобумажные рубашки мужа. Инспектор сыскной полиции Слай начал готовиться к завтрашнему дню. Он сложил в портфель документы, флоппи-диски и пачки фотографий, на которых Ковентри тританцевала, купалась и копала землю, стояла с новорожденными детьми на руках, крутила обруч хула-хуп вокруг талии, сидела на коврике в парке, зажмурившись от солнца, чистила картошку, меняла пеленку, читала «Дейли Миррор» на скамейке в сквере, Ковентри с Мэри, с Джоном, Ковентри в брюках, в шортах, в пальто, в летних платьях и, наконец, Ковентри, целящаяся прямо в объектив. Та самая фотография, которую Слай отобрал для использования ее, как он выражался, в масс-медиа.